Глава 4. Гости съехались с Позаранку в разнообразных экипажах: в одноколках, т а р а т а й к а х в старых тарантасах без откидного верха, в рыдванах с кожаными занавесками, а парни из соседних деревень в телегах, на которых они стояли рядом, держась руками за края, чтобы не упасть, пуская лошадей рысью и выдерживая жестокую тряску. Некоторые прибыли из мест, отстоящих на десяток верст Из Годервиля, из Норманвиля и из к о н и Созваны были все родственники жениха и невесты С друзьями, с которыми вышла ссора, возомовлены связи Знакомым, давно потерянным из виду, посланы письменные приглашения Время от времени за изгородью слышалось щелканье бича Затворы раздвигались, на двор въезжала повозка Подкатив к н и ж н о й ступеньке крыльца, она круто останавливалась. Из нее справа и слева выбирался народ, потирая колени и разминая плечи. Женщины были в чипцах, в платьях городского покроя, при часах на золотых цепочках, в пелеринах со скрещенными у пояса концами или в цветных косынках, приколотых на спине булавкой и обнажавших сзади шею. Подростки, одетые, как их папаши, чувствовали себя, казалось, неловко в своих новеньких фраках. В тот день многие из них впервые в своей жизни обновили сапоги. А рядом с ними, затаив дыхание, в белом платье, с ш и т ы м ко дню первого причастия и ныне у д л и н ё н н ы м конфузилась четырнадцати или шестнадцатилетняя девица, без сомнения их кузина или старшая сестра, краснолицые, оторопелые, с жирными от розовой помады волосами и очень боящиеся запачкать свои перчатки. Так как не хватало конюхов, чтобы распрячь все повозки, то владельцы их, засучив рукава, принимались за дело сами. Сообразно различию общественного положения, они были одеты во фраки, в сюртуки, в пиджаки, в куртки. Добротные фраки – Пользовавшиеся уважением всей семьи И в н и м а в ш и е с я из шкафа только в торжественных случаях Сюртуки с длинными полами, развиваемыми ветром С цилиндрическими воротниками С широкими, как мешки, карманами Пиджаки из толстого сукна, обычно сопровождаемые фуражкой С медным ободком на козырьке Полуфраки с двумя пуговицами на спине Посаженными рядом, словно пара глаз и фалды которых казались обрубленными т о п о р о м п л о т н и к а Некоторые из гостей, но эти люди сидели уже, разумеется, на нижнем конце стола, были в парадных блузах, то есть блузах с отложными воротниками, с мелкими складочками на спине и низко подпоясанные матерчатым поясом. А крахмальные сорочки на груди надувались, как латы. Все мужские головы были только что острижены, уши оттопыривались, подбородки были гладко выбриты. Иные встали до зари и, бреясь в темноте, понаделали себе шрамов в виде диагонали под носом и на щеках или ссадин на коже величиною с трехфранковую монету, покрасневших дорогой на ветру, отчего все эти белые, толстые, Расцветшие радостью лица были испещрены розовыми пятнами, словно жилками мрамора. Так как мэрия находилась всего в полуверсте от фермы, туда отправились пешком, и пешком вернулись домой по окончании о б р я д о в церкви. Шествие, сначала сплошною цветной л е н т ы и з б и в а в ш е й с я по полям вдоль узкой межи между зелеными хлебами, Вскоре растянулась и разбилась На отдельные, замешкавшиеся За разговором кучки людей Музыкант шел впереди Со скрипкой, разукрашенной Пестрыми бантами За ним следовали новобрачные Родители, знакомые Вперемешку А позади, отставая, шли дети Срывали, забавляясь Колосье овса Втихомолку шалили Платье Эммы слишком длинная, волочилась по земле. Порой она останавливалась, приподымая его, и тонкими пальчиками в перчатках отрихала с подола сухие былинки и колючки репейника. Между тем, как ш а р опустив руки, ждал, пока она кончит. Дядя р о в новом цилиндре и во фраке, обшлага которого покрывали ему руки до ногтей, вёл под руку госпожу Бавари-Мань. Что касается Бавари-отца, презиравшего в сущности весь этот люд и вившегося запросто в однобортном сюртуке военного покроя, он отпускал рискованные любезности молодой белокурой крестьянки, которая приседала, краснела и не знала, что ответить. Остальные гости толковали о делах, или подталкивали друг друга в спину, заранее подбодряясь к разгулью. Прислушавшись, все время можно было различить гудение и треньканье скрипки, продолжавшие играть среди полей. Когда скрипач замечал, что гости далеко отстали, он останавливался, переводил дух, долго натирал смычок канифолью, чтобы струны визжали громче, Потом трогался дальше, то поднимая, то опуская ручку своей скрипки, в такт шагал. Пелика не с к р и п и ц ы уже издали испугивала птичь. Стол был накрыт в сарае. На нем возвышались четыре жарких, шесть фрикасея из цыплят, тушеная телятина, три бараньих ноги, п о с р е д и н е хорошенький жареный молочный п о р о с ё н о к окруженный четырьмя колбасами под щ е в е л е м а по углам графины с водкой. Сладкий сидр в бутылках вскипал густою пеной вокруг пробок, и все стаканы заранее были до краев наполнены вином. Огромные блюда с желтым кремом дрожали при малейшем толчке. На гладкой их поверхности завитушками из леденца были выведены вензеляно-вобрачных. Для тортов и миндального теста выписали кондитера и завито. Так как он выступал в этих местах в первый раз, то все изготовил старательно и за десертом сам подал свадебный пирог, вызвавший громкие восклицания. Основанием его служил четырехугольник из синего картона, изображавший храм с выступами, колоннами и лепными статуями в углублениях, усеянных звездами из золотой бумаги. Второй ярус составляла башня-торт, окруженная бойницами из цукатов, миндаля, изюма, апельсинных ломтиков. И, наконец, на верхней площадке, Подобие из зеленого луга со скалами, озерами из варенья и лодочками из ореховой скорлупы, маленький амур качался на шоколадных качелях, столбы которых расцветали двумя бутонами живых роз.